Глава седьмая. Красотища-то какая, Денис Васильевич? Лейтенант Давыдов, командир флагмана императорского пароходного флота, только улыбнулся в ответ. Он не разделял восторга в министра золотодобывающей промышленности Александра Фёдоровича Белякова. Ну какая может быть красота в далите Волги? Да хоть Каспийское море взять, солёная лужа со штормами и больше никакого приятного сердцу романтизма. Вот Балтика, где даже от самой воды волнующе пахнет дальними странствиями, приключениями, смолой и порохом. А что здесь? В какую сторону не пойди, везде берег. На персиян с накрашенными хной бородами смотреть. Так их на Макариевской ярмарке толпы ходят. Откуда здесь красота, Александр Федорович? Юный лейтенант постарался придать лицу скучающее выражение старого морского волка. Вот к Жигулям поднимемся, тогда и пейзажи начнутся. Тут он кругом прав. За бортом уныло и однообразно тянулись камышовые заросли, и казалось, будто шлёпающая плитцами кананерка стоит на месте. Тут и заблудиться не мудрено, несмотря на обозначения рождения Мастраханского губернатора Форватер, протоки, воложки, старицы, островки, острова, островище. Так что прихваченный еще в кадницах лоцман сполна отработает обещанную полтину. «Митрий, ты того! Присматривай!» Беляков не удержался от начальственного окрика. «На мель сядем! В раз шкуру спущу!» «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, Александр Федорович!» Поспешил подольститься тощий мужичок со сморщенным лицом. «В наилучшем виде домчим!» «А рожа довольная!» будто он и есть главный механизм боевого корабля. Подлая натура, что и говорить. О том Беляков знал достоверно. Нет на всей Волге существа подлее Митрича. По реке хоть с завязанными глазами этого не отнять. Но в своё время попил немало кровушки, будучи старшиной бурлацкой артели. Эх, и драл деньгу безбожно, особенно перед ледоставом, когда хоть разорвись от жадности, а мошню развязывай. Погрозив еще раз кулаком, министр окончательно удовлетворил инстинкт большого государственного человека и вернулся к разговору с лейтенантом. «Не испить ли нам чайку, Денис Васильевич?» Давыдов с задумчивости погладил едва пробивающиеся усики, посмотрел настоящее в зените солнце и со всей возможной солидностью ответил. «И пообедать бы не помешало!» Тут же из люка, что вел в трюм к паровой машине, Высунулась перемазанная углем и сажей физиономия. Ну точно чертик из табакерки. Дозвольте свежей рыбки половить, ваше благородие. Дмитрий Яковлевич, укоризненно протянул лейтенант. Я же просил обращаться без чинов. Так-то оно так. Инженер-механикус вылез уже по пояс и вытер потное лицо рукавом полосатой рубахи, отчего стал еще грязнее. Как бы в привычку не вошло, Денис Васильевич, понебратство с нижними чинами «Может, в конфузию ввести?» «Чай мы не полицейское начальство», — засмеялся Беляков. «Нам можно». Механик только руками развел. Не далее, как этой зимой, изгнанный из университета за излишнюю любовь к кабакам, Дмитрий Яковлевич Горбатов вызвал своим внешним видом гнев московского полицмейстера и был отдан в матросы. «Не будем обвинять почтенного служителя правопорядка в предвзятости». Всё происходило в суде, когда бывший студент попал за избиение станового пристава. По счастью, дело решили признать политическим, а не уголовным, иначе бы совсем беда. А политика, она есть пребывание в заблуждении и прекрасно выбивается из дурной головы правильной военной службой. Повезло, можно сказать, а то, что вместо привычных богословия, риторики и философии Пришлось срочно изучать устройство паровых машин, так это лишь на пользу. И всё же, как насчёт рыбки, Денис Васильевич, повторил механик. Не против, Александр Фёдорович, лейтенант вопросительно посмотрел на министра, как самого старшего по положению. По старой таблице почитай второй класс. Мы быстро. Собственно, куда торопиться? Беляков достал часы, откинул крышку и с удовольствием прислушался к звону по этим закоулкам всё равно засветло к Астрахани не попадём так не лучше ли прямо здесь привал устроить утром проснёмся пораньше как раз к вечеру прибудем довыдов что-то в уме прикинул и с согласьем кивнул лоцман я кор тебе в печёнку выбирай место для стоянки да вот же оно там а С готовностью отозвался Дмитрий и ткнул пальцем куда-то в сторону берега. Совсем рядышком. Зав всегда тут и на чём. Странное у этих лоцманов представление о времени и пространстве. Вроде обещал рядышком, а 2 часа потратили, добираясь до нужного места кружным путём. Мели, говорит, везде и иначе никак не пройти. Но вот наконец-то гусар ткнулся носом в берег и Денис Васильевич первым выскочил на твердую землю, не став дожидаться сходней. «Выгружайтесь, Александр Федорович!» Беляков не спешил. Это 18-летнему лейтенанту позволительно скакать с рекозой. А солидному человеку на четвертом десятке приличествует неторопливость и степенность. И чувство ответственности куда же без него. Сначала выставить часового уценного груза, и лишь тогда подумать об отдыхе. Бережёного, знаете ли, Бог бережёт. А с полусотни пудов золотого песку и самородков даже на безлюдном острове посреди Волги будешь чувствовать себя неуютно. Золото. Так уж вышло, что на прииски не знали о планируемой совместно с Бенкендорфом операции, да и знать не могли. Потому сплавили на лодях по Урал-реке до Гурьева городка всё добытое за время отсутствия министра. Эх, не нужно было сообщать нарочным о пути следования, но хотелось как лучше. Александр Фёдорович, вы скоро? Лейтенант тоже закончил рекогносцировку и махнул рукой. Смотрите, и кострище старое. Правильно, кто пропустит сухой и поросший лесом островок. Тут тебе и дрова, и защита от палящего южного солнца. Я ведь плохого не насаветую, важно заявил лоцман. Прикажете сеточку растянуть. Давай, согласился Беляков. А мы пока к костром займёмся. Но немного подумав, Александр Фёдорович решил, что разведение огня вполне можно отнести к технической части, да и заготовка дров более подходит к отчагарам, чем министром. Нет, работа он не гнушался, но ведь когда-то нужно учиться руководить. Через некоторое время все оказались в пределе, даже командир канонерки Правда лейтенанту быстро прискучило кричать с берега на устанавливающих сеть артиллеристов, и он нашёл себе более возвышенное занятие. Раскрыв толстую тетрадь, довыдав что-то в ней писал толстым карандашом, часто останавливаясь и перечёркивая строчки. Александр Фёдорович, вы не подскажете рифму к слову машина? Я что, похож на поэта? Лейтенант смутился и признался: "Есть в вашем лице что-то одухотворённое". Да, удивился Беляков из всего чтения предпочитавшая книгу приходов и расходов. Точно, точно. Тогда к слову машина будет будет вторая машина. Однако не так. Всё так, заверил Денис Валерьевич. Но эта рифма замечательно подойдёт к другому стихотворению, а тут другую нужно. Тогда зачем наугад подбирать? Прочтите уже, написано вслух И мы вдвоём обязательно что-нибудь придумаем. Конечно. Лейтенант прокашлялся и с чувством продекламировал: Ради бога, трубку дай, став в бутылке перед нами, моряков скорей зывай, с закручёнными усами, тех, кому привычен дым буревой и мощь машины, кто красоткам молодым предпочёл кусок свинины, предложил Беляков. Э-э, нет, хотя да. Кто красоткам молодым предпочёл наук вершины, чтобы хором здесь гремел экипаж морской летучий и до неба взлетел, я на их руках могучих. Неплохо, Денис Васильевич, очень даже неплохо. Вы не думаете показать сие вирши Гавриилу Романовичу Державину? Что думал лейтенант Давыдов, так и осталось неизвестным. Грохот взрыва заставил его выронить тетрадь со стихами и вскочить на ноги. Что за чертовщина? Рыбу глушат ироды, и лясет ров из камышей все загоняют. Так они же по счёту выдаются. А сетры? Зачем о сетры? Кто их в здравом уме пересчитывать будет? Я про гранаты новой системы. Паскуда. 8 штук еле-еле выпросил. Бабахнул ещё один взрыв, и командир схватился за голову. Было из-за чего беспокоиться. Гранаты нового образца делались настолько малым количеством, что о применении каждой требовалось отчитаться. Кто, когда, где, против кого, с каким результатом. А эти... эти... козлы. Да спишем как-нибудь, Денис Васильевич. Каким образом? Придумаем, скажем, что украли. Давыдов побледнел. Вот этого не нужно говорить, Александр Федорович. Обвинений в преступной халатности мне ещё не хватало. Вернувшись с богатым уловом артиллеристы, так и не успели похвастаться добычей. Командир и не взглянул на тушу огромной белуги, из-за которой лодка едва не черпала бортами. Он сразу приступил к ускоренению пороков. По его мнению, лучшим воспитательным средством являлось рытьё ям для отхожих мест под вином каждого члена экипажа. То, что на гусаре имелась в наличии одна лопата, во внимание не принималось. «Учитесь обходиться подручными средствами», приговаривал лейтенант, прохаживаясь перед провинившимися. «Тяжело в ученье, легко в бою. А по требованиям нового устава каждый солдат и матрос обязан владеть по меньшей мере пятью воинскими умениями сирич-специальностями. Землекоп — одна из них». «А зачем?» — робко спросил седоусый сержант, как старший по званию среди артиллеристов, вызвавший огонь на себя. Давыдов нахмурился, сердито засопел, но пояснил подчиненному по возрасту годящемуся в отцы. «Отрабатываем высадку морского десанта и удержание плацдарма». Пояснил и тут же сорвал злость на прислушавшемся к разговору лоцмане. «А ты чего уши греешь? Заняться больше нечем!» «Я это... Рыбу приготовь, аспид!» «Слушаюсь, Ваше благородие!» Спустя несколько часов. Там же. Лопата уткнулась во что-то твердое, заставив сержанта Антипенкова в полголоса выругаться. И без того уже спина трещит. А если попался камень, то еще и его вытаскивать. Вон их шесть штук лежит на бруствере, один другого здоровее. Кстати, зачем отхожей яме брустверы? У лейтенанта лучше не спрашивать а то может признать ошибку и заставить копать заново по исправленному образцу. Эх, всегда ты была тяжела, долюшка солдатская. А после реформ государя Павла Петровича, дай бог ему, здоровье стало еще тяжелее. Кормить, правда, стали лучше, тут ничего не скажешь. И денежное довольствие, повышенное с полутора до двух с половиной рублей в год, уже не приходится тратить на покупку чая с сахаром. Все казенное, да по четыре раза на дню. «Хлеба белого по фунту, ржаного три». Сапоги, опять же, не на гнилой бумажной подошве, вороватые интенданты накрепко заучили, что в штрафном батальоне им без всякой войны жизнь отмерена ровно до первой ночи. Один, по слухам, до утра протянул, но ему просто не повезло с командиром. Остальные помилосерднее будут. Да много чего случилось за последние полтора года. Когда спокойная и размеренная служба веления императора сменилась бешеной круговертью постоянных учений, стрельб, обязательных для нижних чинов занятий почтению, письму и началом арифметики. Сейчас по привыкли, но тогда создалось впечатление обрушившегося на землю неба. Чего только стоит отмена прежних чинов и введение новых. Даже немного обидно превратиться из обер-фейерверкера в обычного армейского сержанта пусть приписанного к пароходному флоту, что почти гвардия, но все равно армейскому. Стемнело давно, так что заканчивать яму приходится в темноте, а от стоянки заманчиво тянет жареной на углях белужиной. Оставят или сами все сожрут, да чтоб они лопнули, там на каждого чуть не по трети выйдет. И дернул же черт взять те гранаты, все равно рыбина в сетку попала не с той стороны, с которой загоняли и от взрывов только мелочь кверху брюхом всплыла. То не говори, хотя на вид яблоко яблоком и размерами куда как поменьше старых фитильных. Живи тут русалки, и они бы всплыли. В русалок сержант Антипенков не верил, как и в домовых с лешими. Потому прыгнувшего на него из темноты человека встретил не крестным знамением, а ударом железной лопаты. «Тревога, братцы!» Нападавший, а как понимать иначе? Упал без звука, но шагах в 10 впереди послышался щелчок, и вспыхнул порох на полке пистолета или ружья, один хрен не видно. Артиллерист упал на колени, промах, и тут же загрохотали выстрелы со всех сторон. Тревога, повторил сержант, хотя вряд ли кто-то не сообразил. На крик прилетели сразу две пули. Первая выбила лопату, а вторая обожгла плечо. «Вообще-то стреляла не меньше полудюжины и почти в упор. Кривые руки из задницы растут. Ладно еще, в этот момент сержант потянулся за отлетевшим в сторону оружием, то есть лопатой. А что? При умелом-то обращении». Палили на голос, и если бы не раскоряченная поза, то вырытую яму вполне можно было использовать как могилу. Когда, кстати, из нее выскочить успел? На приткнувшемся к берегу гусаре частые вспышки. У часового на винтовке ночезрительная труба Академика Ломоносова немного усовершенствована сестрорецкими умельцами, и выбор цели затруднений не вызывает. К при великому сожалению она в единственном числе, как труба, так и винтовка. Подразумевалось, что канонерка является прежде всего артиллерийским кораблём, потому экипаж вооружили устаревшими ружьями, носимыми скорее из привычки, и как предметы экипировки. Но, тем не менее, и они затявкали в ответ. В ответ кому? Непонятно. «Всех убью, один останусь!» Мощный голос министра Белякова смог бы перекрыть и орудийную пальбу. «Круши в хузары!» Артиллерист всегда одобрял Александра Федоровича как человека солидного, обстоятельного и справедливого, поэтому долго не раздумывал, а подхватил лопату и широкими скачками кинулся на шум разгорающейся рукопашной схватки. «Руби их в песи, братцы!» «Мать твою, обьякорь, и ей же им же!» выдохнул Денис Давыдов, пропуская над головой приклад до потопной фузеи и в ответ достал обидчика по ногам кончиком короткой абордажной сабли. Хотя та носилась исключительно для форсу, но в бою оказалась куда как с подручнее длинной шпаги. Впрочем, полутораоршинный вертел, которым орудовал громкоматеряющийся Александр Федорович Беляков, тоже имело определённые достоинства. Интересно, как он в темноте отличает своих от чужих. В то, что министр бьёт всех подряд, верить не хотелось. Сам лейтенант действовал от обороны, да и то пару раз в последний момент чудом получалось сдержать удар, поворачивая клинок плашмя. Ничего, дубовая голова от тренировок только крепче становится. Но всё же что за сволоча смелилась атаковать со столь бесс церемонной и удивляющей наглостью. Стрелки из них аховы, из тех, что в привязанную корову с трёх шагов промахнутся, но свистящие пули весьма неприятно действуют на нервы. А вот в ближнем бою опасны, и в первую очередь многочисленностью. По спине холодок, верное предупреждение об угрозе сзади. Поздно. Что-то тяжёлое прилетает по затылку и лейтенант молча падает лицом в истоптанную траву. «Ах ты тварь!» Хлесткий шлепок лопатой по лицу снес лоцмана, примеривавшегося добить Давыдова гирькой на цепочке. «Мне твоя рожа никогда не нравилась!» Антипенков вложил в удар всю силу, помноженную на обиду. Именно Митрий уговорил взять те злополучные гранаты. Теперь стало понятно, что таким образом хотел дать знак своим, этим, как их там. «С подвижником!» Вспыхнул яркий свет. Это часовой на гусаре прекратил стрельбу и, наконец-то, догадался зажечь прожектора. «И чего столько времени телился, черт без руки? Там и делов-то всего — дернуть за веревочки!» Дальше кремниевый замок уже сам запалит уходящую к фитилю огромной свечи пропитанную пороховой мякотью нитку. Вот сейчас, когда враг освещен, стала малость веселее. Шаг вперед — Вогнать под подбородок супостату железное остриё лопаты, следующего на отмах по колену, ещё одного возвратным движением черена под дых, добавить чуть ниже затылка, однако не хуже ружья со вбитым в ствол баганетом. Пригнись! Крик Белякова заставляет упасть на четвереньки. Ничего себе, если в России все министры так ловко бросают топоры, то отечество может спать спокойно. Спасите, о господи! Сочтёмся. Пресвещение в профиль улыбка Александра Фёдоровича кажется кровожадным оскалом. На том свете угольками расплатишься. Но министр на тот свет не торопится, вертелом отбивает чужую саблю и в ответ бьёт сам в такая свою импровизированную шпагу нападавшему в живот. Сзади Антипенков возвращает долг. Ага. Беляков бросил попытки вытащить застрявшее оружие и встретил противника кулаком. Ох. И тут всё разом закончилось, так же неожиданно, как и началось. Сержанта огляделся с немым вопросом в глазах. Ну? Где? Противный скрежет, доносившийся откуда-то слева, заставил лейтенанта очнуться. Страшно болел затылок, руки и ноги отказывались повиноваться, глаза застилала кровавая пелена. И подозрительно пахло свежевырытой землёй. Похоронили, заметались панические мысли. Но я живой. Живой? Мёртвый. Меня убили. Я лежу в могиле, а звуки это скрежет зубовный, издаваемый грешниками в предчувствии адских мук. Как он там? Голос Александра Фёдоровича Белякова. Он тоже погиб? Оклемается вас сиясь. Не извольте беспокоиться. «А это сержант-артиллерист. Как его там? Филин? Нет, вроде Филимон. А, точно, Филипп Антипенков. И этого сгубили лихие людишки». «Как очнется, сразу меня позови». Беляков левой рукой подоткнул укрывающее Дениса Давыдова тяжелое меховое одеяло, заботливо поправил на его голове мокрую тряпку, на которой не пожалел собственную рубаху алого шелка, и ушел. «Ночью не до того было». А сейчас, когда солнце вот-вот поднимется над камышами, есть время внимательно осмотреть захваченные с боем разбойничьи лодки, похоронить павших своих, выбросить в воду дохлых чужих, допросить взятых живьём татей. А особенно интересно будет лоцмана Дмитрия пораспрашивать со всевозможным тщанием, вдумчиво и обстоятельно. Ведь не просто же так шарахнул лейтенант окистенём по башке и не просто так привёл гусара именно на этот островок. За всё и за всех смерзавцы спросятся. А сержант Антипенков проводил минутров взглядом и вновь принялся затачивать попорченную в ночной схватке лопату. Негоже оставлять справный инструмент в зазубренных и вмятинах, ему ещё сегодня работать. Вспомнив о работе, Филипп помрачнел. Экипажка на Нерке потерял 9 человек, в том числе троих артиллеристов, а тяжело раненный механик Горбатов Может и не дотянуть до Астрахани. Да и тамошние лекаря вряд ли смогут заправить на место порезанные и выпавшие из живота кишки. То, что Дмитрий Яковлевич жив до сих пор, вообще можно считать чудом. Александр Фёдорович тоже пострадал. Кроме мелких царапин, которые и во внимание не принимаются, правая рука с наложенным лубком висит на перевязи. Сломал министр руку от чьюто поганую морду, не соразмеря в силу. Или не пожалев её. Вжик, вжик, вжик. Точильный камень убирал последние заусенцы, и увлёкшийся сержант не сразу обнаружил, что Денис Давыдов приподнял голову и наконец-то сбросил с глаз мешающую тряпку. Ты не меня закапывать собрался? Филипп вздрогнул от неожиданности и бросил инструмент. Ваше благородие очнулись? Не кричи. Лейтенант охнул. Я осторожно потрогал затылок. Чем меня так? Було фунтовой гиркой. Да, а башка трещит так, будто по ней наковальней. Представляя, выразил сочувствие артиллерист и позабыв о просьбе да выдыво не шуметь, заорал во всю глотку: "Александр Фёдорович, их благородие в себя пришли!" Беляков появился только через четверть часа, хотя не великий островок за это время можно 3 раза пройти вдоль поперёк. Что так задержало министра, если Вит он имел самых хмурый и злой? Как вы, Денис Васильевич? Вит видом, но голос обеспокоенный. Спасибо на добром слове, пока живой. Кто это был, Александр Фёдорович? Обыкновенные разбойники на содержании. Это как? Обыкновенно? Или вы думаете, будто лихие людишки живут в густом лесу? А после удачного выхода на большую дорогу дуван дуванят, да зелено вино пьют. Были и такие когда-то, но их повывели еще во времена блаженной памяти царя Алексея Михайловича. Сегодняшний разбойник — вполне степенное занятие, такое как бурлак, кузнец или пекарь. Долго проживет самостоятельная шайка. Месяц, но два от силы. А потом все равно поймают и повесят. А эти... Давыдов осторожно кивнул в сторону вырытой вчера ямы, из которой торчала нога в грязном растоптанном сапоге. «Эти?» Александр Федорович усмехнулся в бороду, но не ответил. Вместо того спросил у прислушивавшегося к разговору сержанта. «Филипп, ты бы орудия свои проверил, что ли? Лопату вон наточил, а в пушках поди птицы гнезда свили. И нога одели, кстати». «Да уйду я, уйду». Обиделся Антипенков на подначку и намёк. Так бы сразу и сказали, чтоб проваливал, а то нагадили, вишь. Министр дождался, пока террорист не удалится на приличное расстояние, и повторил: "Эти людишки на службе астраханского работорговца и игудейла чижика. Иудей? Не, из скопцов будет". И обычный торговец рыбой, смеясь, содержать шайку, отваживающуюся напасть на корабль государьего флота, Денис Васильевич не скрывал изумления. За гораздо меньше виселится полагается. Так-то оно так, согласился Беляков. И в столице сей чужек давно бы прощальную песенку пропел в намыленной петле, но здесь не всё так просто. Что же мешает? Эта глухая провинция, да бог высоко, да царя далеко. А задирать лапу на человека, имеющего миллионные обороты, тут не каждый волкодав отважится, не говоря уже о мелких дворнягах вроде губернатора. Настолько богат, чудовищно богат, я бы сказал. К тому же он ещё и откупщик. Позвольте, Александр Фёдорович, лейтенант удивился в очередной раз. Разве им не отрубили головы во Франции несколько лет назад? Про Францию не знаю, хмыкнул министр. «В России винный откуп вполне здравствует и процветает». «Это только пока!» — воскликнул Денис Давыдов с юношеским пылом и с надеждой посмотрел на старшего по чину. «Ведь мы вполне сможем заменить гильотину». «Почему бы и нет?» Беляков пожал плечами и поднялся с земли. «Пойду, отдам распоряжение насчет похорон». Лейтенант решил воспользоваться моментом и задал мучивший его с ночи вопрос. «Александр Федорович, вы где так драться научились?» Прицельный взгляд ставших холодными и колючими глаз. И негромкая «Денис Васильевич, зачем вам знать, как я зарабатывал свои первые 10 тысяч рублей? Не торговля огурцами, уж поверьте». Документ. Завод марочных вин «Инкерман» был основан в эпоху правления императора Павла Петровича-освободителя «Инкерман» в так называемый золотой век русского виноделия. Инкерманский завод марочных вин Инкерман. Предприятие вторичного виноделия, специализирующееся на выдержке натуральных и креплёных марочных вин классическим способом в дубовых бочках от 6 месяцев до 5 лет и выше и розливе. Около 20 виноградно-винодельческих хозяйств Крыма поставляют предприятию виноматериалы на выдержку. Большинство виноградников находится в юго-западном Крыму. Эта часть полуострова исключительно благоприятна для выращивания винограда, из которого готовятся качественные столовые вина и на производстве которых специализируется предприятие. Подвалы находятся на глубине 5-30 метров от поверхности земли, имеют относительно низкую температуру плюс 14, плюс 16, плюс 18 градусов и постоянную влажность. Эти параметры оптимальны для созревания марочных вин. Общая площадь подвалов — 55 тысяч квадратных метров. Из рекламного счета на ВДНХ Российской империи. 2012 год.